Глава третья. Изначально собираюсь отправиться в Гвойск лично, но меня переубеждают. Во-первых, в любом случае потребуется координировать действия здесь. А во-вторых, нужно поддерживать Реноме Императора. Так что в качестве проводника моей власти выступает Микка, отправившаяся в портал, открытый по наводке Тадеша. Дождавшись, пока девушка вместе с первой ротой призванных переместится на другую сторону, Активирую артефакт связи и получаю первый доклад. Обстановка пока штатная. Они выгрузились прямо в центре города и уже начали переговоры с Гарешем. Тот настроен не сказать, что сильно дружелюбно, но и в бой лезть не спешит. Попросив немедленно доложить, если ситуация обострится или задача будет выполнена, возвращаюсь во дворец. Где уже начинается собрание промышленников империи. Присутствуют владельцы предприятий с территории Хёрдисов, давших присягу, и части провинции империи. Основная обсуждаемая тема – восстановление работы промышленных объектов, торговли и обеспечение безопасности транспортных перевозок. Основные действующие лица – наши новые министры экономики и полиции. Но по их просьбе приходится принять участие и мне. В основном, чтобы придать вес словам членам правительства, и обеспечить моральное давление на собственников предприятий. Одновременно с этим проходит еще одно совещание с собственниками объектов, которые можно отнести к военной промышленности. Производство боеприпасов, винтовок, пулеметов, орудий, дирижаблей, паратанков, бронированных парамобилей, ручных гранат. Все это сейчас тоже крайне важно. Учитывая размеры, концентрируемой под Схердосом армии, если ситуация развернется так, что военные действия затянутся, арсеналов столицы банально не хватит. Военная машина будет проглатывать и переваривать громадный объем боеприпасов. Да и тяжелое вооружение нам тоже потребуется. К счастью, там мне присутствовать лично не обязательно. С задачей справится и бывший главный снабженец нашей армии. По крайней мере, он так утверждает. За два с половиной часа моя голова начинает плавиться от непрерывных разговоров. Порой хочется просто встать и выйти. но, учитывая накал дискуссии, боюсь, без меня министров просто никто не станет слушать. Для всех присутствующих они пока являются парой временных фигур, которые, скорее всего, не задержатся на своих местах и располагают реальной властью только на территории Схердоса. А вот меня они опасаются. Слухи об убийстве старого Оттефера в собственной ванной комнате и возможности императора отправить убийц кому угодно разошлись достаточно широко. Как итог, мое присутствие заставляет промышленников сдерживаться. В какой-то момент просто не выдерживаю, если не поставить точку то споры о субсидиях, государственных гарантиях и страховке всего транспортируемого груза за счет имперского бюджета могут затянуться до вечера. Безусловно, экономика — это крайне важно, особенно в ситуации, когда половина населения Норкрума сидит без работы и питается исключительно за счет продуктовых пайков, выдаваемых местными властями. Но у меня есть и другие дела. Поднимаюсь со своего места». И десяток присутствующих в зале лейб-гвардейцев отрывают приклады винтовок от пола. Слитный звук обращает на себя внимание, и гомон в зале моментально прекращается. Мрачно вздохнув, шагаю к возвышению с трибуны, за которой с легкой растерянностью мнется наш временный министр экономики. Заняв его место, окидываю взглядом зал, отбирая слова. «Мы ведем войну. О чем вам прекрасно известно?» и могли бы действовать в вашем отношении куда жестче. Например, установить на всех предприятиях временное управление под началом имперских служащих. Вместо этого вас сегодня собрали здесь, чтобы обсудить самые важные вопросы. Думаю, вы прекрасно понимаете, что достичь полного согласия по всем моментам прямо сейчас не получится. Бюджет империи несет немалые расходы на содержание армии. С юга к столице приближается враг, и мы готовимся к сражению. Я понимаю, что всех вас в основном волнует безопасность рынков сбыта и отмена местных налогов, которые появились в ходе смуты. Могу гарантировать, что этот вопрос будет решен. Сделав короткую паузу, формулирую следующие фразы. Контроль над частью провинции уже восстановлен. И там действуют исключительно законы империи. То же самое произойдет и со всеми остальными. Ключевой момент, чтобы вы запустили работу своих предприятий. Иначе мы можем получить серию голодных бунтов, которые прокатятся по всей империи. Вернее, потому что от нее осталось. Какое-то время стоит полная тишина. Потом со своего места поднимается один из самых активных оппонентов-министров. Молодой предприниматель с севера. Не помню его точную фамилию. То ли Сайн, то ли Сайнар. Ваше императорское величество, каждый из нас понимает и разделяет ваши опасения. Но и вы должны понять нас. За время войны наши финансовые ресурсы истощились Настолько, что некоторым хватит только на зарплату рабочим в течение двух-трех месяцев. Ваше предложение абсолютно логично с политической точки зрения, но полностью авантюрно, если посмотреть на него под углом. Окупаемость и производство. Вы предлагаете нам вернуть на фабрики людей без рынков сбыта, с дорогами на которых действуют сомнительные личности и в условиях продолжающегося хаоса. Как можно что-то планировать, если ты не знаешь, что будет с железнодорожным составом, который ты отправил? Неизвестно, сколько денег возьмут с твоего представителя на следующей железнодорожной станции. А могут и забрать часть товара для нужд того или иного города. Или вы предлагаете нам начать формировать частные армии для сопровождения грузов? Тогда дайте такое разрешение. Позвольте официально нанимать солдат не только аристократам, но и коммерческим компаниям. Тогда мы объединимся, и проблема местных властей отпадет сама собой. Усмехнувшись, выдаю ответ, слова которого сами приходят в голову. Хотите начать новый этап внутренней войны? Никаких новых частных армий на территории империи не появится, а нанимать вооруженную охрану для своего груза вам никто не мешает и сейчас. В установленном законом количестве и с легким вооружением. Что касается налогов и свободных транспортных артерий, «Я уже сказал, что этот вопрос будет решен. Как с властями провинций, так и с Хёрдисами». Парень со вздохом уточняет. «После победы над южанами вы привлекли на свою сторону Хёрдисов. Но не забывайте, что даже высшая аристократия станет бесполезной, если у них не будет ресурсов, чтобы обеспечить свое влияние в прежнем масштабе. К тому же многим из нас кажется, что война затягивается. И последовав вашему совету, мы банально разоримся». Хочется рявкнуть на него, но я сдерживаюсь. В принципе, у него есть все основания для сомнений. И опасения тоже вполне понятны. Мы разобьем армию юга. Очень скоро сотни тысяч чужих солдат погибнут. Мы разотрем их в кровавую пыль. И потом сосредоточимся на внутренней угрозе. Убивая, вешая, казня и при необходимости заливая улицы городов кровью. Железные дороги снова станут безопасными а все, кто сейчас взимает незаконные налоги, отправятся на тот свет. Мы наведем порядок и восстановим торговлю внутри империи. Или вы сомневаетесь в этом? Считаете, что мы не сможем перебить десяток-другой тысяч человек ради восстановления законности?» Несколько секунд северянин молчит. «Я в этом как раз не сомневаюсь, но при всем уважении не думаю, что этот процесс окажется быстрым. Если вы дадите гарантии...» то все выпущенное нашими предприятиями будет выкуплено государством в случае отсутствия рынков сбыта и заблокированных железных дорог, то, само собой, мы начнем процесс. Но без этого. Это слишком рискованно. Гарантии. Стержень этой дискуссии. Дадим их, поставим под удар бюджет. А заодно и авторитет императорской власти. Кто станет иметь дело с тем, кто не платит по счетам? Если на чистоту... Я сам не до конца уверен, что всего за месяц у нас получится полностью восстановить работу всех структур Империи. Собственно, и уже они все еще наступают, и даже если мы разобьем их основные силы, никто не утверждал, что не останется очагов сопротивления. Сомневаюсь, что все уцелевшие солдаты дружно возьмут под козырек и последуют за Рейтенсом». И в любом случае нам потребуется продолжать наступление, освобождая солидные территории, которые уже заняты их армиями. Пусть даже основные силы уйдут, какие-то из гарнизонов могут остаться, продолжая сражаться. Да масса всего может пойти не так. Далеко не факт, что в таких условиях мы сможем переключить фокус на внутренние проблемы Норкрума. Возможно, это и получится. Тут многое зависит от успехов Тадеша на Ниве обучения магов, а может быть и нет. Но то, что нам нужны работающие предприятия, неоспоримо. Голодному человеку плевать на причины, из-за которых ему и его семье нечего есть. Продуктовые пайки, выдаваемые местными властями, скудные, и происходит это далеко не везде. Плюс никто не компенсирует накапливающиеся налоги на недвижимость. Никто не выдает им новую одежду и бытовую утварь. Люди, привыкшие к более или менее нормальной жизни, оказались на положении нищих. А отсутствие спроса автоматически ударило по всем остальным. Уровень жизни просел в разы. И если во время междоусобицы до этого мало кому было дело, то теперь вопрос встал в полный рост. И мне совсем не хотелось бы штурмовать собственные города. Это совсем не тот расклад, который жаждет увидеть любой из правителей. Выход один – заставить их запустить промышленность. Во-первых, это даст живые деньги всем рабочим и служащим. Во-вторых, оживит спрос, подняв все остальные отрасли экономики. В-третьих, даст мощный положительный импульс морального плана. Когда запускаются крупные предприятия, люди начинают считать, что жизнь налаживается и кризис вот-вот завершится. И я бы с радостью дал эти самые гарантии. Основная проблема в том, что даже если их придется реализовывать всего для третьих предприятий, то бюджет столько не потянет. А этим парням нужны не налоговые компенсации в будущем или какие-то иные бонусы. Им требуются деньги. Наличность, которую они смогут получить здесь и сейчас, через месяц или два. Такой денежной массы у нас просто нет. Поняв, что мое молчание затянулось, озвучиваю ответ. Я обещаю, что каждый вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке. Мы не оставим никого из вас без помощи и не позволим его предприятию разориться. Хочу, чтобы вы это понимали. Еще один момент, который вам стоит знать. Каждый из вас, отказавшись начать работу своего предприятия, может быть признан мятежником, Его собственность будет конфискована в пользу империи. Мне не хотелось бы идти на такие меры, но сейчас мы в критической ситуации. Норкрум в тяжелейшем кризисе со времен войны трех императоров. И другого выбора просто нет. Предприниматель Севера предпочитает промолчать, вернувшись на свое место. А лица у большинства участников собрания вытягиваются. Прекрасно их понимаю. Но я сказал правду. Мы не намерены никого бросать. Как только южане будут разгромлены, как минимум часть ресурсов будет направлена на восстановление полного контроля над провинциями империи. И, думаю, у нас получится поправить финансовую ситуацию за счет конфискации у тех, кто выступал против престола, либо занимался излишним самоуправством на местах. Никто из доброй сотни собравшихся в зале больше подавать реплики не намеревается. Но по внешнему виду понятно, что такая постановка вопроса никого из них не радует. Пытаюсь как-то смягчить свои слова. Хочу обратить ваше внимание, что помимо финансовой помощи мы готовы рассмотреть вопрос вознаграждения тех людей, что примут активное участие в спасении империи. Пока войска сражаются на фронте, вы можете вести свой бой. Держать удар на внутренней линии обороны, давая людям работу, возможность заработать деньги и возрождая экономику. Тех, чей вклад мы сочтем наиболее ценным, ждут награды и преференции. От государственных контрактов до получения титулов. Вот теперь некоторые смотрят с интересом. Для многих буржуа получение дворянства — заветная мечта, ради которой они готовы платить немалые деньги. Правда, чаще всего не за себя, а за удачные браки своих детей. Но этот вопрос критичен явно не для всех. Несколько человек в зале кривятся, как будто их заставили съесть по целому лимону. Я же решаю поставить точку в затянувшейся дискуссии. Все детали и подробности обсудите с министром экономики и торговли империи. Мне придется вас покинуть. Но подчеркну, вопрос государственных гарантий закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит. Трибуну покидаю в тишине и под мрачными взглядами промышленников. Надеюсь, такой подход сработает. В противном случае придется действительно ускорить показательную порку, выбрав по наводке МНО пару человек. И каким-то образом утрясти этот момент с Хиордисами, которым точно не понравится наше действие в отношении предпринимателей на их территории. Когда покидаю помещение, в голове бьется только одна мысль. Где бы найти квалифицированных людей, которые смогут разгребать все это дерьмо сами? если продолжится в таком же темпе, то у меня и времени на сон не останется. Может позаимствовать кадры у старшего Танфоя, связать их магической присягой, обязать верно служить престолу и бросить на экономическую передовую. Пусть бьются. Дойдя до своего крыла, уже почти определяюсь конкретным предложением, которое изложу Освану, но сразу сбиваюсь с мысли, увидев Канца и Кравница, идущих навстречу. Оба сразу ускоряют шаг, и парень начинает излагать первым. «Мы закончили с Рейтенсом! Он сейчас в отойденных ему покоях на территории дворца! Хотели показать тебе составленный план действий!» Подавив вздох, киваю ему, и мы перемещаемся в мой кабинет, где Кравница разворачивает карту Империи и принимается сыпать словами. Если сократить его речь, то выходит, что Рейтенс обозначил месторасположение всех южных войск, разместив их на карте вплоть до отдельных разведывательных отрядов, ближайшие из которых находятся неожиданно близко к Схердосу. Буквально в ста лигах отсюда. Помимо этого указал координатор расположения штаба. Там, по его словам, находятся все монархи и их начальники штабов. Плюс ближайшее окружение – советники, родственники, высшая аристократия. Фигуры, которые могут претендовать на власть при гибели короля. Их тоже необходимо уничтожить. Своих собственных солдат он выделил отдельно, как цели, по которым не надо наносить удары. Положение всех остальных будет уточняться по мере их перемещения. Наш новый союзник обещает поддерживать данные в актуальном состоянии. Когда Кравниц заканчивает, еще раз осматриваю большую карту, разложенную на столе. Остается только один вопрос. Как нам разом накрыть их всех? «Здесь несколько десятков передовых штурмовых соединений и восемь... Нет, девять крупных пехотных группировок, что идут вторым эшелоном. Без учета солдат Рейтанса трех осколков будет мало». Генерал молчит, а вот Канц устало озвучивает предложение. «Может быть, Тадеш сможет что-то отыскать? Настолько мощное, чтобы было можно ударить сразу по большой территории?» С сомнением цокую языком. «Возможно, и так...» Но стоит отталкиваться от того, что он ничего не обнаружит, чтобы не остаться с голой задницей в случае провала плана». Новоиспеченный канцлер Империи пожимает плечами. Но «Ну, сам Рейтенс уверен, что у нас есть такая возможность!» Нахмурившийся Кравнец добавляет. «Мое предложение все еще в силе. Мы получили детальную разведывательную информацию. Это уже немало. Конечно, если она верна. Теперь можно ликвидировать самого короля» и внести раздоры в ряды южан. Наклонившись, опирается руками о столешницу. А пока они будут биться между собой, можно перебить их монархов и перемолоть в труху три пехотные группировки из одиннадцати. Это уже сильно ослабит противника. Собираюсь ответить, но меня прерывает стук в дверь. Через мгновение на пороге появляется улыбающийся Тадеш. «Готово. Мы разобрались. Можно вскрывать столичное хранилище».